Глава девятая. Именно с этого же дня начались блестящие успехи цвета в большом обществе. Полоса удачи, о которой он думал и которую пытал едучи в вагоне, развёртывалась перед ним, как многоцветный восточный ковёр, и цвет попирал ногами его роскошную ткань. с привычным равнодушием владыки. В короткое время Иван Степанович стал пышной сказкой города. Живая бегущая молва увеличила размеры его наследства до сотен тысяч десятин и до десятков миллионов рублей. За ним ходили рядину врод любопытные. Его показывали приезжим как восьмое чудо света. о его эксцентричностях, о его щедрости и счастье чуть не ежедневно писали в газетах. Нечего и говорить о том, что вокруг него сразу сама собой образовалась шумная свита друзей, знакомых, прихлебателей, попрошаек, болтунов и увеселителей. И цвет, вовсе не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, Очень быстро научился тяжкому искусству владеть людьми. Ему иногда достаточно бывало медленно вскользь поглядеть в глаза зазнавшемуся наглецу или на злойливому вымогателю и только слегка подумать: "Не хочу тебя больше видеть", как тот мгновенно отодвигался куда-то на задний план, бледнел, ленял и навсегда безвозвратно растворялся, исчезал в пространстве. Один тофель упорно возвращался к нему. Хотя цвет очень нередко мысленным приказом прогонял его. Бывало это в те минуты, когда внезапно обернувшись, Иван Степанович вдруг ловил на себе взгляд ходатая, жадный умоляющий, гипнотизирующий. Слово, назови слово, кричали жалкие и грозные пустые глаза. Цвет внутренний произносил: "Уйди!" И тофель весь понимал и удалялся, позорно напоминая умную, нервную, старую собаку. которая после оклика приседает на все четыре лапы, горбит спину, прячет хвост под живот и ползёт прочь, оглядываясь назад обиженным виноватым глазом. Но через день, через час он опять, как ни в чём не бывало, являлся перед светом с известием о колоссальной победе на бирже. с портфелем, битком набитым пачками свежих, только что отпечатанных хрустящих ассигнаций, с модным пикантным анекдотом, с предложением шикарного или лесного знакомства с целым выбором новых развлечений. Он как будто бы беспрестанно стёрёг цвета, подобно няньке, ревнивой жене или усердному сыщику. Если бы он мог Он, кажется, подслушивал бы не пробредит ли цвет что-нибудь во сне. Может быть, он даже и в самом деле подслушивал, хотя цвет прежде чем лечь в постель всегда собственна ручно запирал на ключ все двери в квартире.